Глава 3. Притворщица и 10 волшебников. "Руки", грозно сказала я, поняв, что как минимум 4 ладони держат меня за одежду. И кто поручится, что все они чистые? Дети есть дети. В моих наипервейших интересах организовать эту толпу внезапно образовавшихся поклонников, иначе не будет ни одной свободной минуты. Юный Поросль станет передавать меня из рук в руки не хуже опытных филёров ведущих иностранной агентку. Пусть все занимаются мной по очереди. Несколько потрясённые смелостью незнакомки, дети отпрянули. Наверняка не ждали такого напора от худышки. Ничего, они ещё будут желать мне спокойной ночи в строго указанный час и в установленном порядке. Иначе же никакой жизни нет, поверьте, женщине сумасшедшей профессией, помудрившись со вырастить своих детей. "Но как же?" возразил Ждан. "О первых будет преимущество. Да и как решать-то?" "Вы ещё поделитесь," подначила я, чем только увеличила неприязнь паренька. "Вот ты лохматый, можешь меня прямо сейчас расклдовать? Ну давай, не стесняйся, я жду." Ничего я не лохматый, Ждан пригладил свои непослушные вихры. Лохматый, лохматый. Я уже примерила на себя роль вспыльчивого подростка и с удовольствием её разыгрывала. А может, принц крови попытается? Мой палец указал на Леля. Или ты, малявка? Морошка грустно покачала головой. Что? Сдались? Сдались, да? Только и можете, что языками болтать, да за руки хватать. Тут я поняла, что логичный финал у всей этой крайней эмоциональной тирады может быть только один. И вдруг резко всхлипнула, а потом его все разрявлялось. Как и следовало ожидать, мальчики тут же сушивались и постарались отойти в сторонку. Девочки принялись утешать, даже Надира принесла стакан воды. "Ну, тише, тише", гладила меня по голове Белоника. Липкая пятерня морожки лежала на моем плече, но больше никто не хватал меня и не тянул в разные стороны. В наших отношениях с волшебниками наметился прогресс. «Все будет хорошо, мы со всем разберемся». «А хочешь, я тебе пряников принесу?» «С маком», — вторила ей морожка, виднолечившая всех и вся своей стрепнёй. Я с энтузиазмом улыбнулась Евала, потому что с раннего утра у меня не было крошки во рту, а молодой организм требовал своё. По-моему, на этот раз Олег зашёл слишком далеко. Белаников внезапно вскинула голову и обвела глазами всех присутствующих. Одно дело просить зачаровать толпу или вовсе лишить нас магии в качестве экзамена, а тут живой человек страдает. Мы ещё не знаем, человек ли она. С некоторым подозрением посмотрел на меня Ждан. "Ну да, ну да. Снимем чары. Атамки Кемара", поддержал его лель, которого такой поворот событий вполне устроил бы, так как объяснял моё непростительное равнодушие. "Или принцессу", ядовито заметил он Надера, "за спасением которой в награду обещано пол королевства. Вот ты локти потом кусать будешь". Нет, а прикиньте, что она вообще мужик. Вдруг вклинился Борислав, фантазия которого работала более изощрённо. "А ты правда мужчина?" наивно спросила Марушка, вернувшаяся с обещанным пряником. Прежде чем я успела поматать головой впервые на моей памяти, голос подал Радко, который сам выглядел как заколдованный подросток, коварно превращённый в портового грузчика. "Эй, слышь, добрый молодец, селышка, и померимся, а?" «Я едва не подавилась пряником». «Ну, будет тебе!» «Хе-хе-хе!» — расхохотался Верзила, видя мой неподдельный испуг. «Я же не про сейчас! А когда расколдуют!» «Между прочим!» — голос Надира резал воздух, как нож. «Олег запретил нам ее расспрашивать!» «Так мы же не расспрашиваем, а предлагаем!» — пожал плечами Ждан. «Помогает?» Сарказм был практически осязаем. Я мысленно аплодировала девочке: "Лучший защитница, и не придумаешь, надо будет подружиться". В этот момент открылась дверь и вошёл Вольга. Верней, вошла баронесса Заменштадская, но поскольку я была точно уверена, что баронесса это и я, другие варианты не рассматривались. В том, что волшебник сейчас предстал в моём теле, был неоспоримый плюс. Я-то всю голову ломала, как появиться перед обитателями дома после вчерашнего сокрушительного фиаско и при этом не потерять лица. А тут за меня это сделал человек и в собственном-то теле, не испытывающий особого стыда и муки извлённого самолюбия. Ах, если бы в прошлой годы жизни у меня был подобный дублёр. Доброе утро. Первозгласила пожелая дама и окинула всех таким взглядом, будто каждый, кто рискнёт не вернуть приветствие, будет сожжён заживо. Дети зашелестели в ответ, словно класс перед строгой учительницей. О боже, боже, неужели я так смотрю со стороны? Это же просто восхитительно. Хотя нет, наверняка я смотрюсь лучше, ведь я же оригинал, а Ольга лишь порода. «Я понимаю, что хозяина дома здесь нет, но неужели никто из присутствующих не поинтересуется, как спалось гости?» — продолжала важная старуха. «Вольга выбрал темно-серое платье из моего гардероба. Надо будет сказать ему, что надевать утром бриллианты — дурной вкус!» «И как же вам спалось?» — успела я вперед всех, рискнув поговорить с самой собой. Эве, сума прескверна. Если не ошибаюсь, вчера вас тут не было. Уж не та ли вы, дикая девочка, что живёт в лесу вместе с волками? Не та. Дикая девочка? Это, наверное, я. Невозмутимо заметила Нина шлёпой босыми ногами мимо баронессы. Ольга в облике пожилой аристократки приподнял брови, очень похоже скопировав меня, но вместо того, чтобы прямо возмутиться тем, что Нина ходит без обуви, уклончиво спросил: "Дорогая, по вашим следам я вижу, что вы были на улице. Как там погода?" Ветрина ответила Нину полностью пропустив намёк: Девочка уселась за стол, всем видом показывая, что пришла сюда исключительно ради завтрака, а никак не ради нашей тёплой компании. Олег дал нам новое задание, сообщил Ерадка, хотя она ни о чём и не спрашивала. Тесна во вся пропустила. А мне это не интересно. Я могу уйти отсюда в любой момент, но пока не собираюсь. Отлично, с энтузиазмом разорвал повисшую паузу Борислав. Значит, в очереди ты не участвуешь. Как будем определять последовательность? Последовательность чего? Поинтересовалась баронесса. Завтрак немедленно вครнился Ждан, чтобы потом насладиться всеобщим хохотом и вытянувшимся лицом Лукреции Заненштадской. Нужно признать, что Вольга держался молодцом и ничем себя не выдавал. Осмеявшись, белоника поспешила разъяснить ситуацию, ибо, пожалая дама уже открыла рот, чтобы разразиться гневной тирадой. Когда возникшее недоразумение разрешилось, фальшивая баронесса с таким же фальшивым сочувствием положила мне руку на плечо, но вместо ожидаемого: "Всё будет хорошо", я услышала: "Нет, Ника, на вашем месте я бы бежала отсюда, пока не поздно". Ваш внешний вид не так страшен по сравнению с тем, что могут сделать с вами эти молодые люди. Доживать век в теле старой жабы будет ещё хуже. Уж поверьте мне на слово. Я çatнулась. Всем, конечно, показалось, что от испуга, но на самом деле от возмущения. Ты как смел, этот невежественный варвар, произнести такое? Да ещё прямо мне в лицо. Девочки снова принялись успокаивать меня, уверяя, что всё будет хорошо и ни в какую жабу никто меня не превратит, а если и превратит, то тот же вернёт прежний облик обратно. Баронесса ухмылялась, улыбкой нахально-воссеверянина Вольги. "Но «Ну, раз так, не унималась пожилая гостья. Позвольте мне спросить. Есть ли кто-нибудь, кто хочет быть первым в этой очереди?" Кое-кто из волшебников дернулся было выйти вперед, но вдруг передумал. «Я так и подозревала», — удовлетворенно сказала лжа Лукреция. «Действительно зачарованный объект, то есть я». был совершенно не изучен. И когда первый азарт прошёл, дети успели подумать, стоило ли тратить впустую свою первую попытку расклдовать нечто неизвестное или лучше сначала присмотреться и составить план действий. Но ко дятке назови любое число. Кивнула мне баронесса. Восемь, сказала я, скосив глаза на часы, потому что привыкла завтракать на час раньше. Лжи-Лукреция с сухим морщинистым пальчиком принялась считать под детям и на счете в восемь указала на Белонику. «Ты первая!» — безапелляционно заявила она. «Кто вам дал право решать?» — справедливо возмутилась девушка. «Пусть уж лучше это делает Олег!» Пожилая дама с прищуром оглядела присутствующих. «Я не вижу, чтобы кто-то еще был против!» Дети хитро переглядывались. всех, кроме Белоники, в выбор устраивал. Я мысленно поаплодировала находчивости Вальги. Ну хорошо. Но следующего вы не зовёте только завтра утром, выдвигало встречное требование красавица. Так будет честнее. Вот тут заволновались остальные. Никому не хотелось узнавать об испытании только утром того же дня. Баронесса не обратила ни малейшего внимания на эти волнения и торжественно уселась за стол. А меня неловко спрашивать, спокойно произнесла она. Наест ли на северя обычай принимать пищу по утрам? Вот прямо с губ сорвало о вопрос. Удивительно, но завтрак проходил в молчании. Кто-то, как я, был слишком голоден, чтобы разговаривать, кто-то слишком занят своими мыслями. Тишиной звяканье ложек внезапно нарушил Ждан, искоса посмотревший на бронесо. Ребят, а она живая? Пожелай дамау ранила голову на груди не сказать, чтобы дышала. Беточка. Только убедившись, что я мертва, можно было задать такой не тактичный вопрос. Лжелукреция приоткрыла веки, и я нервно хихикнула. По-моему, тут Волга переигрывал. Я же из самых добрых по побуждениям, возмутился вихрастый Баронисса внезапно встала. Если хозяин дома так занят, что не может выйти к завтраку, то я прошу меня извинить. Как думаете, обиделась? Наивно спросил Ждан, когда гостья вышла из комнаты. А кто она такая? Ещё более наивно спросила я. Шпеёнка, угрожающе прошептал Ждан. Не иностранная, прикрыла я рот ладонью. А как же? Дорогих не держим. «И за кем она шпионит?» «За кем? За нами, конечно. Тут кто-то из кладовки увел кожаные реми». «Только пока она больше спит, чем шпионит», — перебила Белоника. «Ждан, раз уж она тебе так нравится, возьмешь над старушкой шефство?» «Да запросто», — с энтузиазмом пообещал Вихростый. Я приуныла. Дверь в столовую приоткрылась, и все подобрались на случай, если это вернулась леди Лукреция. Но вместо нее в дверь просунул нос Вольга, уже сменивший облик на свой собственный. «Старушка уже ушла?» — спросил этот непревзойденный лицемер. Дети также заговорщически кивнули ему в ответ. Только тогда их воспитатель заизволил просочиться в дверь целиком. — Чей там купчина топчется у дверей? — спросил Вольга, усаживаясь за стол и накладывая себе в тарелку каши, как будто только что не проглотил порцию в образе баронессы. — Ой! — Белоника вскочила из-за стола. — А Нина куда делась? За едой и разговорами никто не заметил, как лесной ребенок растворился в пространстве. — Ну, знамок куда! — пискнула морожка. — Хорошо, я ей успела пирожок в карман положить. «А она бы и так взяла», — сообщила Надира. «Говорит, что лисам они очень нравятся». Белоника была уже у самой двери, когда ее окликнул Ждан. «Белка, а ты ничего не забыла?» «Что еще?» — паренек молча указал сверху пальцем на мою макушку. «Это на сегодня твое». Красавица некрасиво чертыхнулась, вернулась, схватила меня за рукав и потянула за собой к двери. Никто даже не удосужился спросить, закончила ли я завтракать, только Ольга заметил нам след. "Я вижу, вы уже совсем разобрались", и пододвинула к себе корзинку с колочами. На заметённом снегом крыльце действительно топтался добродный человек в богатом тулупе и шапке, отороченной мехом куницы. "Доброго утра, кудряшница!" — пробосил он при виде Белоники и покосился на меня, снова облаченную в гигантскую шубу и валенки до колена. — Вот пришел, как уговорено. Дом готов, плата при мне. Посетитель вынул из-за пояса кожаный кошель. — После отдашь, — бросила Белоника. — Как это после? — удивился толстосум и с подозрением произнес. — Все мастера всегда деньгу берут заранее. А ну как обманет заказчик? Ты скнёшь обмануть волшебницу? усмехнулась девушка. Это, крякнул посетитель. Ну что, у меня там саночки у ворот дожидаются. Дамчу с удобством. Обратно дамчишь, отрезала Белоника и почему-то с неодобрением покосилась на его кунеу шапку. Я сейчас помощницу свою найду и приду. Ты пока место огороди. Да охранников поставь, чтоб ни один зевака не пролез. Уже, уже! А мне посмотреть можно? Ну, хоть одним глазком я не помешаю. Ты в уме остаться хочешь? Я смотреть только дуракам разрешаю. Им без ума остаться не страшно. Купец крякнул во второй раз и заторопился по дорожке к воротам, на ходу выкрикивая. Ну, так я жду. За что он тебе деньги предлагал и почему ты сейчас не взяла? Спросила я, когда проситель оказался уже в санях. Да вот Силантий Фомич дом себе новый отстроил и просил украсить так, чтоб ни у кого больше такого не было. Волшебством похвастаться хочет, мравором да гобеленами. Кого сейчас удивишь? Волшебница скорчила на румяном личике гримаску. А что не взяла, так это еще неизвестно, чем оно все обернется. Кудесница я только так, по названию. Пойдем Нину искать. И догадался же этот Боров кунью шапку надеть. «Как бы сейчас в саночках поехали?» «Нинка, если такое увидит в раз, и без шапки, и без головы дурака оставит!» «А что не так с шапкой?» – поинтересовалась я. «Да пропали у нее из леса несколько куниц! Теперь мы все ходим под подозрением!»